ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вот мы и добрались до финала. Надеюсь, это путешествие в мир здоровья было для вас интересным, полезным и увлекательным, и вы уже активно используете те знания и практические инструменты, которые я привела. Мне хотелось бы сказать вам о том, что самое главное — не торопиться. Представьте себе, что вы сами у себя любимый ребенок. Вы ведь хотите, чтобы этот ребенок многого достиг, добился успеха в жизни и был счастлив. И, конечно же, вы понимаете, что не должно быть никакого насилия, никакого стресса, никакой гонки. Человек, которому хорошо, может свернуть горы. Уставший и голодный, к сожалению, не может ничего. Предлагаю вам руководствоваться именно этим принципом при выборе рациона для похудения И планирование физических нагрузок. Оставьте себе час-два в день, чтобы делать то, что вас вдохновляет, радует, успокаивает. Питайтесь осознанно и внимательно, спрашивая каждый кусочек, а что ты мне несешь? Работайте с эмоциональными реакциями и качеством сна. Если чувствуете, что устали, остановитесь, отдохните, вы всегда успеете продолжить. Слушайте свое тело чутко. и внимательно. Оно — ваш самый большой друг, но может стать и злейшим врагом. Все в ваших руках. Избегайте автоматического поведения, и все будет просто прекрасно. До новых встреч! Книгу читал Михаил Нордшир